«Нет. Под этим низким лбом никогда не могла зародиться высокая мысль. Миросозерцание этой женщины так же пошло, как вся ее обстановка. Ее жесты пластичны и мимика богата, но нет у нее творчества. Ничего своего не могла она внести в искусство. Она даст форму, новую форму, но у нее нет идеи. Вот она глядит на меня, с удивлением ищет на мне бриллианты. Любовница Штейнбаха, какой она меня считает, — «Должна быть усыпана ими. Они у меня есть», — решила она. «Но почему же я их не надела? И не веря в скромность, которой у нее нет, она видит в этом что-то загадочное. Это импонирует ей. Как изменился ее тон со мною. Теперь надо отвечать на вопросы. Она мной заинтересовалась. Не хотите ли начать?» И указывает на пианино. «О, мадам, в другой раз. Я прошу извинения, я слишком подавлена впечатлениями». «Что это значит?» Уж не передумала ли она, говорят черные глаза хозяйки, и алчный огонек загорается в них. Опустив голову и разглаживая складки и юбки на коленях, Маня холодно говорит Штейнбаху по-русски. «Я никогда не смогу танцевать в такой обстановке среди собак и попугаев. Объясни ей это. Пригласи ее к себе завтра. Пусть она назначит час». Штейнбах секунду думает, потом, не изменяя ни одного слова, передает артистке, что сказала Маня. Лица обеих женщин вспыхивают румянцем. Их глаза встречаются. «Так вот ты какая!» Как бы говорит растерянное лицо Изы. Издвинутые брови Мани как бы отвечают. «Я не хочу быть другой». «Но постойте, я подумаю. Я никуда почти не выезжаю. Впрочем, днем...» «Мадам, я могу работать только вечером», твердо говорит Маня. «Днем моя душа тускла. Как артистка вы это поймете. И если бы вы согласились...» И замолчит. Ее глаза искрятся, погружаясь в зрачки Мани. За этим тоном она чувствует что-то, с чем нельзя не считаться. Сейчас только она спрашивала себя, что нашел Штейнбах в этой девушке, почему выбрал ее из всех других. Она, вчера еще прочитав его записку, удивилась странной фантазии, возникающей у этих русских. Учиться искусству мимов. Как будто этому можно учиться, Как будто она сама дочь прачки, почти нищая, училась чему-нибудь. Но сейчас сомнения встают. Просыпается любопытство. Не только банальное женское любопытство, но и интерес артистки. Она смотрит на Маню без улыбки широко открытыми глазами. «Днем моя душа тускла». В этой фразе много сказано. «Хорошо, я приеду, назначьте час». Уже в дверях, когда под оглушительный лай собак и крики рассерженного какаду Они выходят из салона, она вдруг вспоминает, и алчный огонь сверкает опять в ее глазах. Вы понимаете, конечно, что при этих условиях гонорар. Стоя у окна, артистка смотрит, как они садятся в автомобиль. Душа моя днем тускла. О да, она хорошо знает, что значит быть дома и быть на сцене. Другое лицо, другая психика, но ей надо было десять лет сценической работы и известности, чтобы понять такую простую истину – что между творчеством и ремеслом лежит пропасть. Русская понимает это и сейчас. «Увидим, увидим», – бормочет она задумчиво, глубоко заинтересованная. Она подходит к клетке и качает ее. «Дура!» – кричит ей сердитый попугай, которому собаки не дают заснуть. «Милый Бакко», – говорит она попугаю, – «как можешь ты чему-нибудь мешать?» И в первый раз, нахмурив брови, она с удивлением – Оглядывает эту комнату, которая час назад казалась ей последним словом роскоши и вкуса. В обширном кабинете Штейнбаха весь пол покрыт ковром и мебель отодвинута. В углу рояль. Электричество дает только мягкий полусвет. Камин пылает. Свернувшись в клубочек в старинном вольтеровском кресле, с поджатыми ножками сидит Иза. Она закутана в мех, волной упали на низкий лоб ее черные жесткие волосы, Глаза ее искрятся, устремленные на маню. Она стоит посреди комнаты в светло-голубой газовой тунике. Руки, шея и ноги обнажены. Волосы схвачены греческим узлом на затылке. Она смотрит вверх. Странные звуки Грига в тихой игре Штейнбаха строят что-то новое в ее душе. Она никого не видит, она вспоминает. В прошлое погрузился ее взор. Утонула в нем душа ее, растворилась. Она ждет. Легкий трепет ожидания дергает ее губы и концы пальцев в опущенных руках. Глаза застыли неподвижные, зрачок разлился. Она ждет. Сейчас зазвучат вдали шаги того, кто несет радость забвения, и под ногой его заолеют цветы.